Неплюеву советовали быть расторопным и особенно всегда говорить царю правду. Раз, подгуляв на именинах, Неплюев проспал и явился на работу, когда царь уж был там. В испуге Неплюев хотел бежать домой и сказаться больным, но передумал и решился откровенно покаяться в своем грехе. «А я уже мой друг здесь», — сказал пётр «Виноват, государь», — отвечал Неплюев. «Вчера в гостях засиделся».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 и закусил пирогом с морковью. Не плюев, не пил и отказался, был от угощения, но пётр сказал, выпей сколько можешь, не обижай хозяев, и отломив ему кусок пирога, прибавил, на, закуси, это родная не итальянская пища.